Глава 3. Дом 8 по проспекту Космонавтов, где проживал мой будущий клиент, находился как раз напротив казино «Берег скелетов». Рядом с десятиэтажкой была стоянка. Я загнала туда свой автомобиль и отправилась к дому пешком, внимательно осматриваясь по пути. У входа в подъезд глаза бросился белый микроавтобус «Газель». Интуиция подсказала, что стоит он здесь не просто так. Прошлась мимо и заметила в замке зажигание ключи, а внутри салона уловила какое-то движение. Сомнений не осталось. В данный момент двое или трое сотрудников правоохранительных органов находились в машине затонированными стёклами и наблюдали за квартирой Бурсова. Наивно даже предполагать, что по этому адресу они пасли кого-нибудь другого. Вздохнув, я вытащила сигарету, закурила и, не торопясь, подошла к подъезду. Войдя внутрь, я поднялась на шестой этаж и позвонила в квартиру с номером 59. На самой двери, а также на стене, чёрной краской кто-то изобразил непонятные знаки и символы наподобие древних рун. Нажимая на кнопку звонка, я внимательно разглядывала эти художества, стараясь запомнить. На звонок из-за двери ответил заливистый собачий лай. Потом мужской голос осторожно спросил. «Кто там?» «Евгения Максимовна Охотникова», — ответила я громко. «Цезарь, прекрати!» — прикрикнул хозяин на собаку, но та и не подумала слушаться. Загремели ключи, щёлкнул замок. Дверь открылась, и на меня бросился свирепый йоркширский терьер сантиметров двадцати ростом напоминающий маленький волосатый пуфик. Длинная шерсть скрывала и маленькие лапки, и мордочку. Олег Николаевич, плотного телосложения мужчина лет 50, с беспокойными серыми глазами на широком круглом лице, подхватил терьера на руки. «Цезарь, ну как ты встречаешь гостей?» У него были слегка вьющиеся, коротко подстриженные волосы с проседью, тонкий прямой нос и узкие губы. «Ваша или жены?» — поинтересовалась я. «Жены, проходите!» — Бурсов посторонился, впуская меня. Цезарю не хотелось пропускать в дом чужую, поэтому он злобно заворчал и тявкнул. «Это свои! Хватит!» — продолжал увещевать собаку хозяин. Он закрыл за мной дверь, потом отпустил Цезаря на пол но был вынужден тут же подхватить снова, так как пёсик пытался атаковать мои ноги. «Что ты будешь делать, цезарь, фу!» «Заприте пса где-нибудь, пока мы поговорим», — попросила я. «Или вам придётся всё время держать его на руках». Олег Николаевич оставил терьера в комнате, которая, по-видимому, служила рабочим кабинетом, и быстро запер дверь. Тут же послышался жалобный протестующий лай и царапание когтей по двери. «Тихо, Цезарь!» — окрикнул Олег Николаевич и глянул с грустной улыбкой на меня. «Не любит чужих, видите, как охраняет?» «С ним моя помощь вам не потребуется», — поддакнула я. «Да уж, не потребуется». Затянув посильнее пояс чёрного велюрового халата, Бурсов указал на гостиную. «Проходите, садитесь. Кофе? Чай?» Цезарь продолжал задорно лаять, Пёс не желал мириться с поражением. «Нет, спасибо. Давайте сразу перейдём к делу», — предложила я. «Вот зараза!» — проговорил Олег Николаевич, прислушиваясь к Лаю. «Ведь не успокоится. И надо же было Розе принести его. Представляете, на свалке нашла». Заметив мой вопросительный взгляд, он пояснил. «Да, да, моя жена подобрала его на свалке». Отмыла. А теперь вот этот комок шерсти изображает из себя хозяина дома. Кто же мог выкинуть породистого йоркширского терьера? Такой до двух тысяч долларов стоит. Он? Да бросьте вы, не поверил Бурсов. Какая-то лохматая собачонка. Откуда вы про цену знаете? У одной из моих клиенток был такой точно же, только сучка, пояснила я. Она мне говорила, сколько он стоит и что чрезвычайно трудно найти мальчика, чтобы не испортить породу. «Бывает же!» — хмыкнул Бурсов с удивлением. «Дадите тогда телефон своей клиентки, сведём с её девочкой Цезаря. Роза обрадуется!» На последней фразе Бурсов запнулся и совсем сник. «Давайте к делу!» — повторила я предложение. «Расскажите подробно про звонок и про то, как задержали вымогателя». «Про звонок я уже рассказывал. Ничего нового добавить не могу», — ответил Бурсов. «Вечером около девяти. Позвонили». Поднимаю трубку. Мужской голос. «Можно услышать Олега?» Говорю «Я Олег. А он?» «Я звоню вам насчет денег, предлагая по добру-поздорову заплатить за свою жену. Ждать я не буду». Если вы откажетесь, ей придется не сладко, обещаю. Я с ней церемониться не стану. Я его перебил и спросил, сколько? В ответ услышал 65 тысяч. Лишнего мне не надо. Потом я позвонил в милицию. Деньги перед передачей пометили, мне надежду посадили жучок. Стою на крыльце общежития. Подходит ко мне весь такой из себя интеллигентный старичок с усиками, с бородкой, в костюмчике, с кожаным портфелем и вежливо так говорит. «Молодой человек, вы не меня ждёте? Я за деньгами». У меня просто дыхание перехватило от его наглости. Я сунул ему в руку пачку денег и в тот же самый момент, как снег на голову, свалились бойцы СОБРа. Старика заковали в наручники и уложили на асфальт. Вслед за этим старик разыграл сердечный приступ. Его увезли в больницу. Пока Бурсов рассказывал, я незаметно осматривала обстановку гостиной. При доходах Бурсова она была более чем скромной. Большинство вещей ещё советской эпохи, за исключением домашнего кинотеатра и комплекта мягкой мебели. Самой дорогой собственностью в квартире можно было считать терьера, до сих пор лаявшего в другой комнате. «Олег Николаевич, а какие отношения у вас были с женой?» — поинтересовалась я. «Возникали ли ссоры, разногласия?» «К чему это вы ведете?» — прищурился на меня Бурсов. «Что думаете, это я все подстроил?» «Один из милиционеров мне так и сказал, что я сам, наверное, хотел избавиться от жены». Он вроде как шутил, но мне, понимаете, не до шуток». «Я ничего такого не имела в виду», — ответила я, невинно хлопая глазами. «Просто ситуация уж очень странная. Какой-то академик вымогает с вас смешную сумму за похищенную жену». «Вымогатели обычно так не действуют. Чтобы понять, что в действительности произошло, я должна собрать как можно более полную информацию о похищенной. Кстати, вы знаете, что за вашим домом следят? И, возможно, квартира на прослушке? Знаю, буркнул Олег Николаевич. Я лично дал разрешение на прослушивание телефонных разговоров. Не получив денег, бандиты могут позвонить или даже заявиться сюда. Видели рисунки на двери? Роза перед тем, как ее похитили. «Сказала мне, что они означают проклятие. Нас прокляли и хотят нашей смерти». «Вы что, верите в эту ерунду?» — спросила я с сарказмом. «Нет, конечно», — быстро ответил Бурсов. «Кто-то решил нас таким образом запугать. Только двери сгадили». «Есть подозрения, кто это мог сделать?» — спросила я. «Студенты, наверное», — пожал плечами он. «Наверное, Роза не поставила кому-нибудь зачёт, вот и отыгрались. Бывает, иногда звонят по телефону и угрожают поджечь квартиру, заложить бомбу, дать по башке в тёмном углу. Вы же знаете современных детей. Насмотрелись фильмов и играют в бригаду». Слова Бурсова заставили меня задуматься. Что, если действительно её похитили какие-нибудь хвостатые студенты? А академика просто подставили. Правда, как так можно подставить? А Бурсов тем временем продолжал. С женой у нас отношения были просто замечательные. Мы понимали друг друга. Она меня всегда поддерживала. Мы вместе решили копить деньги, чтобы купить новую квартиру. Современную, в хорошем месте. Копили два года. Приходилось ограничивать себя в расходах, но Роза никогда не жаловалась. Она из детдома, поэтому знает цену деньгам. Она даже вещи несколько раз в секонд-хенде покупала, хоть я ей запрещал. Мы же, в конце концов, не нищие. Перед людьми стыдно. А Цезаря, значит, она на улице нашла? Да. Принесла, мы вместе его отмывали от грязи. Воспоминания породили на лице Бурсова печальную улыбку. Сделав временную передышку, Цезарь вновь залаял, но уже хрипло, надсажено. «Олег Николаевич, а нельзя что-нибудь сделать? Ваш любимец скоро совсем охрипнет», — сказала я. Бурсов задумался. «Потом предложил мне покормить Цезаря. Тогда он будет воспринимать меня как свою». В качестве прикормки мне была предложена копчёная колбаса. — Я открываю! — предупредил Бурсов с видом, словно выпускал из клетки медведя-людоеда. — Насчёт три! — скомандовала я, сдерживая улыбку. — Один, два, три, давай! Дверь распахнулась. Цезарь с хриплым лаем бросился на меня. Я попятилась, кинула колбасу. Появление перед носом лакомства поколебало решимость агрессора. Цезарь остановился и, не переставая рычать, принялся поедать колбасу, не спуская с меня глаз. «Вот ещё!» — подтолкнула я к нему ещё кусочек. Когда колбаса кончилась, Цезарь забыл, что я его только что кормила и опять напал на меня. «Да чтоб тебя!» — выкрикнул Бурсов, протягивая к собаке руки. Цезарь увернулся и кинулся в гостиную к моей сумке. Вцепился в неё зубами и с рычанием стал свирепо драть. Но селенок было недостаточно, чтобы прокусить грубый материал. При нашем приближении пёсик забился под диван и занял боевую позицию. «Он меня с ума сведёт!» — признался мне Бурсов. Никогда не видел собаку с таким вредным характером. Зато в квартире всегда живая сигнализация. Ободрила я клиента. «Видели, как он кинулся, когда я позвонила?» «У собак хороший слух. Если даже кто-то тихо попытается вскрыть дверь отмычкой, Цезарь услышит и предупредит вас лаем». «Хорошо, конечно», — поддакнул Бурсов невесело. «Только он лает, даже когда лифт мимо проезжает. После похищения Розы я всю ночь сегодня вскакивал, заслышав его тявканье. Совсем не выспался». «Вы отпуск на работе взяли?» — спросила я, наблюдая за притихшим Цезарем. Из-под дивана виднелся только его нос, и, похоже, пёсик внимательно слушал наш разговор. «Шеф только неделю дал. Сказал, что за это время непременно всё решится», — проговорил Бурцев. «Что ж, постараюсь его не разочаровывать». Я осторожно присела в кресло. Цезарь не прореагировал. Видя это, Бурсов тоже опустился на диван и спросил с недоверием. «Вы что, действительно сможете за неделю управиться?» «Должна. Лучше не затягивать», — подтвердила я. «Конечно, нельзя исключать разного рода неожиданностей». «Они ведь могут ее пытать», — внезапно побледнев, проговорил Бурсов. «Роза связана, ее морят голодом». «Не накручивайте себя». — строго велела я. — Ничего неизвестно точно, к чему выдумывать такие страшилки? — Легко вам говорить. А каково мне? — вздохнул Олег Николаевич и с тоской посмотрел на Цезаря, осмелившегося выбраться из-под дивана. — Что, малыш, скучаешь по мамочке, да? — Скажите, а кто мог знать, что вы собираетесь купить квартиру? — спросила я, доставая портсигар из внутреннего кармана пиджака. «Цезарь не любит сигаретного дыма», — поспешно предупредил Бурсов. «Извините». «Про покупку квартиры знали только мои родители, потому что я одалживал у них деньги», — ответил Бурсов. «Генеральному я не объяснял, зачем беру кредит. Да и он особо не расспрашивал. На работе тоже не распространялся». «Ваша жена в университете могла кому-нибудь проболтаться из своих коллег?» — спросила я. Мне почему-то казалось, что если имела место утечка информации, то виновата в этом именно Роза, так как в дело оказался замешанным академик». «Нет, я ей строго-настрого приказал молчать», — родителей предупредил. «Времена-то сейчас какие!» — нахмурившись, ответил Бурсов. «Нет, Роза не должна была рассказывать никому. Она не дура». «А её родители?» — вспомнила я. «Они как? Знали или нет?» «Нет», — покачал головой Бурсов. «Роза Дедомовская. Я же говорил. Мы встретились на фирме. Она тогда работала уборщицей, а я инженером-конструктором. Ей 18, мне 23. Поженились через полгода. Потом она поступила в университет. Помог мой отец. У него декан был знакомый». Не успела я оглянуться, как Олег Николаевич в общих чертах пересказал историю их счастливого брака, омраченного лишь отсутствием детей. Единственным недостатком розы он считал сбалмошность. «Все время стремится к недостижимому, мечтает о какой-то сказочной жизни. А я больше реалист и трезво смотрю на жизнь». Когда Бурсов замолчал, я попросила рассказать об уличной стычке с бандитами. Случай был банальный и непримечательный, если бы не последующие события. Припарковав в обед машину на стоянку, Олег Николаевич пошёл домой поесть. Вдруг отстоявший на улице чёрной намарки к нему двинулись четверо уголовного вида парней. Главный из них, тощий кудрявый мужик лет под 40 с волчьим взглядом, окликнул Бурсова. «Эй, мил человек!» «Разговор есть, подойди!» Подходить к нему Олега Николаевича желания не было, поэтому, не обращая внимания на Кудрявого, он прибавил шагу. «Эй, терпила! Мы ведь хотели по-хорошему!» — крикнул вслед главарь. Послышался топ бегущих ног. Оглянувшись, Бурсов тоже побежал вдоль забора стоянки, свернул за угол к дому и наткнулся на милицейский патруль. «Меня хотят ограбить!» — заорал Бурсов, бросаясь к стражам правопорядка. Посмотрел назад, но сзади уже никого не было. «Что дальше?» — нетерпеливо спросила я, так как рассказчик в задумчивости замолчал. «Да ничего!» — проворчал Бурсов. «Патрульные стали ко мне принюхиваться, поинтересовались, пил ли я, принимал ли наркотики, обыскали, проверили документы». «У бандитов не заметили никаких особых примет?» — спросила я, делая пометки в электронной записной книжке. «Татуировки, шрамы, родинки». «Татуировки были», — с расстановкой сказал Бурсов. «Только что именно, не помню. На пальцах, на руках всё синее. Да и разглядывать было некогда. У невысокого смуглого паренька шрам в виде полумесяца». Олег Николаевич провёл пальцем у себя по щеке, вот так, под глазом. Одеты во что? У кудрявого, тёмно-синие потертые потёртые джинсы, чёрная майка. Тот, что со шрамом, в джинсовой рубашке голубого цвета и таких же джинсах. Двух других я не запомнил вообще. Эти-то были ближе. Задавая наводящие вопросы... Я выяснила ещё массу подробностей. В частности, что волосы кудрявого были почти седые, лицо тёмное, в морщинах, а глаза ярко-голубые, злые, волчий взгляд. У смуглого со шрамом круглое лицо с узким лбом. Глаза или чёрные, или тёмно-карие. Волосы короткие, подстриженные под ёжик. Цезарь осторожно шаг за шагом подобрался ко мне, сел у ног Дождался, когда я расслаблюсь, и грезко залаял так, что чуть сердце не оборвалось. Потом, испугавшись, должно быть, собственного лая, пёс умчался назад под диван. «Цезарь, ну чего хулиганишь?» — закричал на него Бурсов и вздрогнул от телефонного звонка. Звонили по домашнему телефону. Поднявшись, Бурсов пошёл в коридор. В это время я встала и подошла к большому окну гостиной. Выглянула на улицу. Белая газель стояла на своём месте. Взгляд переместился на двухэтажное здание казино «Берег скелетов». Я оценивала крышу на предмет возможности снайперского выстрела с неё. Угол выстрела получался настолько большим из-за разницы в высоте, что киллеру пришлось бы ждать, когда Бурсов подойдет к окну вплотную. Больше высоких зданий в пределах видимости не наблюдалось. За казино шёл частный сектор. Дома, участки. Я прислушалась к разговору. Бурсов был страшно раздражён. «Да почему? По какому праву вы так разговариваете?» — кричал он. Я подскочила к Олегу Николаевичу и, чуя неладное, мягко отобрала у него трубку. «Ты смотри, падла, допрыгаешься! Я тебе башку отрежу! сахатый. Понял?» Дальше послышались гудки. «И что этот засранец хотел?» — повернулась я к Бурсову. «Он искал розу, а когда я ответил, что ее нет, он страшно разозлился, начал орать, как бешеный», — ответил Бурсов потерянным голосом. «Откуда он может знать вашу жену?» «По голосу он явно не студент и не преподаватель». «Раньше он когда-нибудь звонил?» — спросила я, вешая трубку. — Никогда раньше я его не слышал, — покачал головой Бурсов. — Жене вообще много людей звонят. Всех не упомнишь. И из института, и из её благотворительного общества. — Что за благотворительное общество? — заинтересовалась я. — Ну, Роза подрабатывает ещё, помимо основной работы. В одной частной организации называется... Бурсов наморщил лоб. Кажется... Защита детей. Нет, защита детского счастья. Я один раз им туда коробки какие-то завозил, — Роза просила. Игрушки, что ли? Эта самая защита находится в нашем детском доме, — я у Розы спрашивал. Она сказала, что их организация помогает детям находить новых родителей. Короче, посредничает в усыновлении, — подсказала я. «Да, в общем, верно. Многие дети сейчас живут счастливо за границей. Роза показывала их фотографии», — сказал Бурсов, но при этом у него на лице появилась гримаса отвращения. «Я, например, считаю, что это просто торговля живым товаром», — добавил он. «Вывозим своё будущее за границу. Их могли бы усыновить наши. Даже мы с Розой могли бы, но она не захотела». Сказала, что этот ребёнок будет напоминать ей весь тот ужас, который она пережила в детдоме. Бред какой-то. «Вы ссорились из-за этого?» — осторожно спросила я. «Конечно же нет!» — воскликнул Бурсов. Мы с Розой обсудили это и закрыли вопрос. Для меня самое главное — её счастье. «Так, отлично!» — подвела итог я. «Теперь решим вопрос режима работы». Многие клиенты хотели, чтобы я постоянно проживала у них дома. «Нет, в моём случае это неприемлемо», — перебил меня Бурсов взволнованно. «Как я потом объясню жене, что во время её отсутствия жил с молодой привлекательной женщиной, такой, как вы? Да она мне сердце вырвет». Усмехнувшись, я принялась объяснять, что в экстренных ситуациях можно немного отступить от общепринятых моральных норм. Но Бурсов был непреклонен. «Хорошо, тогда поступим так», — предложила я. «На работу вам не надо, поэтому сидите недельку дома, никуда не выходите. Не подходите к окнам ближе, чем на полтора метра. Дверь никому не открывайте. Я тем временем буду заниматься расследованием и иногда буду вас навещать. Могу даже за дополнительную плату покупать для вас продукты». «Вот вы говорите «никому не открывать дверь». «А если милиция?» — поинтересовался Бурсов ехидно. «Что, мне их в шею гнать, что ли?» «К вам приходили оперативники. Вы их запомнили?» — спросила я. «Да, запомнил». А ответил Бурсов. «Что из того?» «Будете пускать только их. Остальных посылайте, велите, чтобы звонили тем, кого вы знаете, а они перезванивали вам». «На уговоры и угрозы не поддавайтесь, и всё будет нормально». Я задумалась, нет ли в моей стратегии слабых мест. И ещё, если вдруг кто-то позвонит или придёт под дверь и скажет, что с вашей женой что-то случилось, не срывайтесь и не бросайтесь, сломя голову, из квартиры. Помните, что всё это может быть ловушкой. Перезванивайте мне. Если я вдруг не отвечу, звоните в милицию». Спрашивайте, если есть какие-нибудь вопросы. — Вроде пока все ясно, — пожал плечами Бурсов. — Что ж, тогда я немедленно приступаю к расследованию. Я резко встала и была атакована Цезарем. — Да боже ж ты мой, Цезарь! Бурсов схватил лающую собаку и легонько встряхнул. «Замолчи — Замолчи! Тявкнув последний раз, Цезарь замолчал, удивленный столь грубым обращением. «Ваш домашний компьютер подключён к интернету, Олег Николаевич?» «Мне кое-что надо найти в сети, хотелось бы сэкономить время». Я подняла с пола свою сумку. «Конечно, компьютер подключён. Пользуйтесь!» Согласно кивнул Бурсов, бережно опуская присмеревшего Цезаря. «Я сейчас буду готовить ужин. Если не побрезгуете, предлагаю поужинать у меня». «Так вы ещё и готовите!» — восхитилась я. Он проводил меня в свой кабинет к компьютеру, включил его, а сам отправился на кухню. В сети я нашла всю возможную информацию по благотворительной организации «Защита детского счастья». Роза Аркадьевна Бурсова числилась там штатным психологом, работая с усыновителями и усыновляемыми. Все усыновители из-за границы проходили через неё. Неизвестно, чем на самом деле занималась Роза с ними, Но в общем организация «Защита детского счастья» помогала усыновителям уладить бумажные дела с кучей инстанций, местным управлением образования, администрацией детского дома, областным судом, где принимается решение об усыновлении, с ЗАГСом, с нотариусом, с паспортно-визовой службой МВД. За посреднические услуги усыновители платили организации около 1000 долларов за ребёнка. Эти деньги распределялись на зарплату работникам организации, а остатки перечислялись на счёт детского дома, из которого брали ребёнка. Но кто сказал, что все деньги за посредническую деятельность проводились официально? А где есть чёрный нал, там можно ожидать чего угодно. Убийств, похищений, покушений. Не исключено, что Роза тоже стала жертвой грязных денег. Таким образом, у меня имелось четыре версии случившегося. Первая. Месть отчисленного студента. Вторая. Криминальная. Бандиты прознали про деньги, приготовленные бурсом для покупки квартиры, и решили поживиться. Третья. Это последствия работы Розы в защите детского счастья. Четвёртая. Профессиональная деятельность клиента. Капитальное строительство в нефтянке требует огромных вложений, а это тендеры, взятки за подряды, отмывка денег. Тётя утверждала, что Бурсов честный человек. Если это так, то его честность могла бы ущемить интересы кого-нибудь нечестного. Если иначе, то тем более есть возможность крупно вляпаться. Через интернет я связалась с юзером. «Привет, охотник!» «Что, не терпится?» — зажглось на экране послание от юзера. «Извини, но я ещё не успел подготовить всю интересующую тебя информацию. Ты слишком гонишь меня?» «Не гоню», — написала я в ответ. «Есть добавка. Проверь движение средств от благотворительной организации «Защита детского счастья детским домам Тарасова». «Меня интересуют суммы и даты». Потом проверь договоры, заключенные Бурсовым Олегом Николаевичем с подрядными организациями на строительство объектов для тарасов нефтегаза за последние полгода на сумму более миллиона рублей. Нужна информация, как проводились тендеры, сведения об участниках. И главное, проверь студентов госуниверситета, отчисленных за последний семестр. Их список нужен мне как можно быстрее. Постараюсь сделать! «Подожди полчаса. Только у меня большие сомнения, что информация по студентам в университете находится в электронном виде. Скорее всего, они пользуются бумажными носителями». Я посмотрела на его ответ и написала. «Делай». Дверь в комнату была закрыта. Бурсов на кухне гремел посудой. Ожидая важную информацию, я откинулась на спинку удобного вращающегося кресла. Да, мой клиент знал толк в организации рабочего места. Всё под рукой. Рядом с компьютером располагался принтер, хороший сканер. На полке над столом необходимая литература, справочники, в основном по строительству объектов нефтедобывающей промышленности, бурению скважин. В большом органайзере гелевые ручки различных цветов, маркеры для пометок. На самом видном месте фотография с жены в рамочке. Я улыбнулась такой сентиментальности Бурсова, взяла фотографию со стола, чтобы рассмотреть получше. Сразу обращал на себя внимание острый, цепкий взгляд черный глаз розы. Хоть на ее губах играла улыбка, глаза не улыбались, а смотрели настороженно, словно в любую минуту она ожидала подвоха. Треугольной формы лицо, острый подбородок и чуть выступающие скулы. Во внешности что-то неуловимо восточное. На всех фотографиях, которые я видела в гостиной и на этой, Бурсова имела короткую стрижку, а чёрные волосы то милировала прядями, то красила в каштановый цвет. В одежде она предпочитала тёмные цвета, деловой стиль, костюмы, водолазки, классические вечерние платья. С секонд-хендом и не пахло. В дверь настойчиво поскребли. Я вернула фотографию на место и повернулась на звук. В проём под дверью просунулась собачья лапа. Стала скрести паркет, а из-за двери донеслось недовольное ворчание Цезаря. Он твёрдо решил прокопать ко мне ход. Я сделала музыку в колонках погромче и отвернулась. Пускай копает. Компьютер Бурсова содержал большое количество файлов, и я, пойдя на поводу своего любопытства, проверила их. Но не нашла ничего интересного, кроме откровенных снимков голливудских красавиц. Потом посмотрела каталог фильмов «Одно старьё». Я взглянула на часы. Юзер молчал, очевидно натолкнулся на какие-то трудности. Вздохнув, набрала телефон своего платного осведомителя из уголовной среды по кличке Бобёр. «Работал Бобёр только временами». В основном же общался со всякими тёмными личностями, обитателями Тарасовского дна. Он знал по именам всех авторитетов, кто, где и чем занимается. Надежды, что я застану бобра в данный момент дома, не было никакой. Однако он меня порадовал, ответив на звонок. «Алло! Кто это?» Голос был на удивление грубым. «Это Евгения Максимовна. Помнишь меня?» Проверила я Бобра на вменяемость. «А, вы!» — радостно воскликнул мой осведомитель. «Приятно вас снова слышать!» «Есть дело. Нужно разузнать кое-что». «Да без проблем! Я мухой!» — горячо заверил меня Бобёр. «Только аванс бы получить! Мне сейчас страх, как деньги нужны!» «Что за срочность?» — с улыбкой спросила я, понимая причину его трезвости. Было интересно послушать, что он придумает. «У меня бабулька-соседка ногу сломала. Родственников у неё нет. Я хотел ей лекарства купить и еды». Медленно проговаривая каждое предложение, произнёс Бобёр. «Не умирать же ей с голоду. Она ведь никому, кроме меня, не нужна». «История не очень. Жалостливая какая-то», — ответила я. Если бы ты рассказал что-то смешное или необычное, то я, может быть, дала бы тебе аванс. А так? Извини. Ты, то есть вы, вам не совестно? Старая, беспомощная старушка!» Начал Бобёр с возмущением. Но я его остановила, предупредив. «Не советуй меня стыдить. Я ведь могу обратиться к кому-нибудь другому. Я тебе не Машка, у которой можно дёрнуть лопату. Фильтруй базар. «Нет, нет, я ничего!» — испуганно ответил Бобёр. «Скажи, что надо, я сделаю в лучшем виде, отвечаю!» «Надо проверить, кто бы мог похитить одну тётку, Бурсову Розу. Работала в детдоме и в университете. Проверь шалманы там, хаты. Вдруг повезёт», — сказала я, не питая больших надежд. «Ты же знаешь, кто контролирует район университетского городка. Вот и по три среди них». «Послушай. Её фотографию я пришлю тебе по почте. Справишься?» «Трудная работа. Кто по таким делам трепаться станет? Я даже не знаю!» Пробормотал Бобер озадаченно. «Лёгкую работу я бы сама сделала и не просила бы всяких мудаков», — заметила я с нажимом. «Говори, берёшься или нет?» «Ладно, попробую», — вяло ответил Бобёр. «Если что, узнаю». «Как тебе звонить?» «Я сама с тобой свяжусь», — бросила я. «Пока». И отключилась. Затем я взяла фотографию Розы Бурсовой, отсканировала и распечатала четыре экземпляра. Один для Бобра, остальные для себя. Показывать при расспросах. Когда закончила, пришло сообщение от юзера. Оно содержало список отчисленных студентов факультета психологии в количестве четырех человек с адресами, особыми приметами и фотографиями. Знаешь, где нашел? поинтересовался хакер. В базе данных милиции, догадалась я. Точно! В университете ни хрена не нашел. Потом вспомнил, что данные по отчисленным студентам передаются в военкомат. Проверил. Тоже ничего. Потом вспомнил, что тех, кто уклоняется от призыва, ставят в розыск. «Проверил! Верняк!» «Юзер, а ты часом сам от армии не скрывался?» — поинтересовалась я. «Нет, меня по плоскостопию комиссовали». «Сделаю вид, что поверил», — ответила я. Попрощавшись с юзером, я распечатала фотографии студентов, а на обороте каждой — карточки с данными. Потом всю полученную информацию сбросила на пустую дискету обнаруженную на столе у Бурсова. Я не заостряла внимание юзера на одном аспекте проблемы поиска отчисленных. В милицейской базе данных он отыскал только тех, кого можно было призвать, но оставались другие, со всевозможными отсрочками по здоровью и семейному положению. К тому же отчисленные девушки не подлежали призыву по определению. Придется теперь самой наведаться в университет, но уже завтра. Юзер пришлёт остальную информацию. Там будет видно. Выключив компьютер, я прошла на кухню. Что готовим, Олег Николаевич? Бурсов в термоизоляционных рукавицах с лопаткой замер с сковороды и испуганно обернулся. А, это вы! Он ткнул лопаткой шкварчащую на сковороде розовую жижу, яичница с ветчиной и помидорами. Вот, значит, как она выглядит, протянула я глубокомысленно. Надеюсь, не откажетесь, робко улыбнулся Бурсов. Я приготовил на двоих. Спасибо, но, к сожалению, ужинать вам придётся в одиночестве, ответила я так, будто огорчена до невозможности тем, что не смогу попробовать его стряпню. Надо бежать, расследование не ждёт. Теперь насчет дополнительных мер безопасности. «Вы не против, если я сама позвоню, договорюсь о постановке вашей квартиры на сигнализацию?» «Конечно звоните. Я в этом не очень разбираюсь, так что вы сами», — обрадовался Бурсов. «Оружие в доме есть?» — спросила я. «Да. Я же охотник. Иж, двухстволка». «Хорошо. Соберите свой иж, чтобы был готов к применению». «Зарядите дробью, и если полезут через балкон, не раздумывая, стреляйте», — посоветовала я. «А больше бояться нечего. А ещё, если вдруг соседи начнут заливать или дом загорится, вызывайте милицию, и, если возможно, выходите из дома только в их сопровождении и обязательно звоните мне». «Хорошо», — кивнул Бурсов. На кухню осторожно заглянул Цезарь. Я с опаской покосилась на него, но пёс в этот раз не стал на меня лаять, проверив свою миску. Он вскоре убежал назад в гостиную. Я показала Бурсову дискету. — Вы не против? Мне она срочно была нужна скинуть информацию. — Да ради бога! — махнул рукой Бурсов. Я спрятала дискету в сумку. Затем перед уходом я ещё раз прочла Бурсову лекцию, как он должен вести себя. Олег Николаевич вроде бы всё понял. Созваниваться решили через каждый час. Если вдруг возникнут какие-нибудь проблемы, то подопечный должен был в разговоре произнести условную фразу «У меня всё в порядке». Бурсов предложил другую. В Багдаде всё спокойно. Однако я ему намекнула, что бандиты, приставившие пистолет к его голове, за такой шутливый пароль могут вышибить мозги. Поразмыслив, подопечный согласился. Мы попрощались до завтра. Я обещала заехать к восьми.